Двойня. Я очень ценю труд и усилия абсолютно всех мам и пап, а также бабушек. Но есть категория, которая вызывает во мне желание преклоняться. Это мамы-двойняшек, а среди моих знакомых есть и мама тройняшек Конечно, у этих мам в разы больше сил, терпения и всего остального, но и у них возникают вопросы, как помочь детям развиваться гармонично. На воспитании двоин и троин есть множество взглядов, написано немало книг, а также существует огромное количество стереотипов о том, как лучше и правильнее их воспитывать. Мы не будем рассматривать теорию, откуда берутся двойни и как они развиваются. Перейдем сразу к ключевым моментам воспитания. Детей нельзя сравнивать, а двойняшек особенно. К сожалению, это становится главной ошибкой родителей, когда детям исполняется год. Один чуть быстрее одевается или лучше кушает, а мама невольно приводит его в пример отстающему. И пример-то вроде бы положительный. Смотри, как братик хорошо покушал. А получается наоборот. Ближе к трем годам родители начинают жаловаться на ссоры, драки и вечные споры между детьми. Я понимаю маму. Хочется же простимулировать малыша, да и психология говорит «приводите положительные примеры», но в случае двойняшек это не работает или работает в обратную сторону. Если вы хотите привести одному в пример другого, делайте это через самостоятельное сравнение, особенно когда появляется речь «кто тут кушает до чистой тарелки?» «а кто играет веселее?» «кто бегает быстрее?» И так далее. В интернете даже можно найти специальные речевки. Отвечают каждый раз дети сами, то есть анализируют ситуацию самостоятельно. С еще не говорящими малышами сложнее. Делать это надо маме. Если говорите, что один из детей быстрее убрал игрушки, то обязательно хвалите другого. Зато ты у нас лучше делаешь вот это. Обязательно должен быть противовес. Главный вопрос — где взять силы, время и правильно распределить свое внимание между детьми? Ведь пока они совсем крохи, их потребности часто могут совпадать во времени. И что делать? Знаете, многие мамы близнецов то ли интуитивно, то ли по своей житейской мудрости выстраивают режим очень психологично. Они, пока малыши совсем крохи, до 6-7 месяцев делают все или одновременно, или в заданном детьми темпе. Многие из этих героических женщин кормят грудью до 2 лет. Это вызывает уважение. Единственное, о чем прошу, принимайте помощь близких. Если хотите уделить максимум времени детям, то позвольте помочь вам по хозяйству. А вот ближе к 8-10 месяцам многие понимают истину. Это чудо, что детей двое, и они могут занимать друг друга, играть вместе. Психологи, работающие с такой категорией детей, призывают мам не упустить этот момент. Дети стали тянуться друг к другу. Позвольте им быть вместе. Не надо их отсаживать друг от друга. Пока детям нет года, вы должны быть рядом, контролировать и помогать выстраивать отношения, не мешая. Тогда к 14 месяцам наступает так называемый возраст компенсации, когда синдром подзадоривания уходит на второй план. Дети начинают играть рядом друг с другом, тихо и эффективно проводя время вместе. Частый вопрос. Надо ли одинаково одевать двойняшек и покупать им по две одинаковые игрушки? Что касается одежды, здесь нет однозначного ответа. Это то ли стереотип, то ли выбор мам, а иногда самим детям нравится быть одинаково одетыми. Делайте так, как вы решили. Обычно ближе к кризису 7 лет близнецы отказываются быть одинаковыми, и как все дети, начинают ярко проявлять индивидуальность. А покупать по две игрушки? Зачем? Чтобы не было ссор? Бесполезно. Двойняшкам, как и всем детям, все равно хочется то, что у другого ребенка. Психологи советуют не заводить одинаковые игрушки, потому что в семье, где детей сразу двое, стоит раньше научить их играть вместе, меняться, делиться. И в самом деле, именно двойняшки в этом преуспевают. Часто именно они на детских площадках показывают, как это делать. Хочется повторить прописную истину. То, что детей двое, означает, что это два человека. Поэтому очень важно подчеркивать их индивидуальность, помогать им развиваться в том направлении, что для них интересно. Одному ребенку может нравиться рисование, а другому математика. Дайте возможность для самореализации каждому из них. Опять-таки, банальность. Но даже на день рождения двойняшек советую покупать два маленьких тортика, а не один большой. Не подогревайте ненужную конкуренцию между детьми. Это не развивает, а всегда подавляет, по крайней мере, одного ребенка. Делая акцент на индивидуальность, не забывайте учить детей быть вместе. Это задача всей семьи. Поэтому начните с самого раннего возраста. Играйте в совместные игры, гуляйте всей семьей, переживайте общие эмоции и впечатления. Зато у мам-двойняшек редко встает вопрос, как полюбить двух детей одинаково. Это для них просто. Нужно запомнить правила: Уделяйте личное время каждому из детей. Понимаю, пока вы с ними одна дома, это сложно. Но когда помогают папа или бабушка, няня, найдите возможность побыть наедине с каждым. Например, пока кормите или переодеваете одного малыша, говорите со вторым. И важно, как важно и для всех других мам, личное внимание необходимо проявлять не только во время болезни. Такая ситуация воспринимается ребенком как «мама любит меня, когда я болею» и ведет к психосоматическим заболеваниям. Важный момент, который касается именно родителей двойни или погодков. Избегайте наказания за компанию. Часто нет сил разбираться в конфликте, особенно если дети ябедничают друг на друга, и мама наказывают обоих. Старайтесь избегать этого и разбираться в корне проблемы. В более позднем возрасте можно давать детям возможность разобраться самим. Часто встает вопрос относительно детского сада и школы, отдавать ли детей в одно учреждение. Я не вижу причин сказать «нет», если этого не требуют индивидуальные особенности детей. Вместе им комфортнее и спокойнее, ведь они привыкли ощущать друг друга рядом. Один раз мне довелось работать с мамой двух двоен с разницей в два года между парами. И на мой вопрос «Как?» она сказала что только когда появились вторые близнецы, она научилась выделять, не разделяя. Это огромная мудрость, которую можно обрести, наверное, только родив двойню. Желаю и каждой из вас этой мудрости. И не забывайте, для двойни важны те же принципы воспитания, возрастные особенности и кризисы, что и для всех детей.